Глава тринадцатая. Как я не напрягался, но тестирование прошел успешно. Да и видно было, что процедура рутинная, и результаты никто с лупой не изучает. Для Проформы записали какие-то параметры ауры, с чем мы отпустили обратно к Иквусу. И вернувшись, я наконец смог внимательно у него оглядеться. Вообще, конечно, к подземному строительству гномы подходили с размахом. Видимо, компенсировали архитектурным гигантизмом маленький размер чего-нибудь. Вот и помещение под лабораторию представляло собой зал размером с баскетбольную площадку со сводом на высоте метров 7-8. В общем, было где развернуться. И Сева таки развернулся. Вовсю, так сказать, ширь своей исследовательской натуры. Ну, алхимические столы и шкафы — это ладно. Я их и в прошлой лаборатории видел. но здесь имелись к тому же какие-то капсулы, контейнеры, парочка саркофагов с подведенными к ним медными жилами, какая-то круглая платформа с выступами неясного назначения и вертикально стоящая у дальней стены массивное каменное кольцо с непонятными надписями и знаками, разделенное на внутреннюю и внешнюю части. Сам Иквус, облаченный в химзащиту, В момент моего появления колдовал у одного из алхимических шкафов. Быстро накинув такой же костюм, висящий на вешалке у входа, я подошел и с интересом стал наблюдать за действиями мака. Вот что ни говори, а с работой специалиста посмотреть приятно. Увидеть, какими точными и выверенными движениями он смешивает в колбах различные жидкости, как щипцами погружает в раствор какие-то предметы, дробит ловкими ударами изящного молоточка минералы, растирая затем в ступке из какого-то матово-блестящего и почти антрацитового черного материала в однородный порошок и постоянно легкими магическими манипуляциями поддерживает и управляет идущей химической реакцией. «И почему ты за вхозом пошел?» — произнес я восхищенно. «Тебе бы преподавать, вбивать, так сказать, науку молодым дарованием». «Ага», — буркнул Сева. «Девять десятых из которых — неучи, балбесы, нарушители спокойствия, лоботрясы, инфантильные имбецилы, малолетние дегенераты, неспособные усвоить элементарные вещи, идиоты, путающие рецептуру и забывающие правила безопасности. Ну и, конечно, отдельная категория всезнаек, думающих, что разбираются в предмете лучше преподавателя. Чтобы я еще раз попался на эту удочку, не дождетесь». Едко закончил он. Похоже, опять дало о себе знать прошлое мага, о котором он не любил распространяться. Я, слегка торопев от этого проявления эмоций и не найдя что сказать в ответ, лишь кхекнул и чуть отодвинулся. В этот момент Сева сыпал порошок, который в ходе своего критического спича держал в руке в одну из колб, после чего вдруг выругался, а жидкость в колбе пару раз изменила цвет. побурлила немного и, наконец, успокоилась, приняв какой-то фиолетовый оттенок. Тут только я заметил, что Иквус успел выставить магический щит, которым накрыл часть стола. Не в ту колбу. Недовольно пояснил он, щупая каким-то заклятием получившийся раствор. Почувствовав легкий укол совести, все-таки это отчасти из-за меня произошло. Я поинтересовался: а что это? Да кто бы знал. — ответил после недолгого сканирования бывший завхоз. — Не взорвалось и ладно. А так, скорее всего, ничего, просто испорченные ингредиенты. — А над чем ты работаешь? — Тебе термин «трансмутация» говорит о чем-нибудь? — Эмммм, — пошарил я в памяти. — Это превращение одного материала в другое, типа золота из свинца? — Хмммм, — с чуть большим уважением взглянул на меня Иквус. «Верно, но относится не только к предметам. Можно также алхимически менять живые организмы. Это тоже трансмутация». «Думаешь, сможешь так магию гномам вернуть?» «Не совсем», — сказал задумчиво маг. «Конкретно это зелье для роста волос». «Так ты им бороды, что ли, вернуть хочешь?» И вновь мой вопрос заставил Иквуса малость по-другому посмотреть на меня. «И про это знаешь?» «Ну, немного», — улыбнулся я. «Довелось как-то пересечься. Там и узнал, что борода-то не настоящая. Кстати, меня вот всегда интересовал вопрос. А женщина у гномов тоже с бородой?» Сева в это время убрал неудавшиеся зелья из шкафа, отставляя на соседний стол, и, опустив стеклянную шторку, снял верхнюю часть костюма, похоже, заканчивая с алхимией. А «Женщину гномов нет». заявил он спокойно, разоблачаясь дальше. «В смысле нет? Брови у меня взлетели на лоб. А как же они размножаются? Тем более, что яйца у них я точно видел». «Не буду спрашивать, где и при каких обстоятельствах», дипломатично произнёс Сева. «Но что насчёт процесса воспроизводства, то это ещё одна их тайна, о которой они не стремятся рассказывать всем и каждому». «А может, женщины есть?» но их держат отдельно, в тёмных подземельях, и используют только как гномоматок? Ох уж это твоя фантазия. Но нет, — покачал головой маг. Грукомин как-то проболтался, что до перехода в этот мир женщину и их расы имелись, но сам переход не пережили. Возможно, у них была более сильная связь с расовой магией, и её утрата их убила. Но факт остаётся фактом. Гномьих женщин здесь нет. «Как, кстати, маленьких детей». «Интересно», — сказал я. «Да не особо», — откликнулся Иквус, а затем попросил. «Помоги вон с тем блоком». И показал на здоровенную бандуру. «Ага, сейчас». Кивнул я, после чего, поплевав на ладони, первым делом оттащил от блока поближе к столу стоявший на пути котёл, почти до краёв, наполненный очередной серо-буро-малиновой жижей. Пока мы потихоньку пёрли блок кольцевой конструкции у дальней стены, я, покряхтывая от натуги, вновь коснулся прежнего разговора. «Так ты думаешь, если у них борода вырастет, то магия вернётся?» «Ну, есть такое предположение», — осторожно лавируя между нагромождениями приборов и оборудования, ответил Иквус. «Но даже если и не вернётся, за настоящие бороды тоже обещали золото по весу отсыпать». «Серьезно — Серьёзно? — выдохнул я. Наконец, блок был доставлен по адресу, и, поставив его на невысокий постамент, мы отошли в сторонку, опускаясь на стулья. — А чего не магии? — чуть отдышавшись спросил я, кивая на установленный блок. — Телекинезом бы подняли. Зачем так надрываться? — С ума сошёл? — покрутил пальцем у виска Сева. — Артефакт же гномий, древний. Хоть и не работает, но мало ли как прореагирует. этому портальному кольцу лет больше чем цивилизации местной рвануть может так что полгоры снесет правда я уже с большим интересом взглянул на конструкцию полгоры это заманчиво даже и не думай отрезал Иквус. — сами тут ляжем хрен угадаешь как когда и от чегого эта дура сдетонирует. давай уж как нибудь без этого ну ладно сощурившись я с полминуты подумал но в итоге вздохнул. И правда опасно. Вообще, мне, конечно, было очень интересно, чем Сева тут занят. Я и сам в некотором роде был тем еще экспериментатором. Правда, иной раз сам того не желая. Поэтому, прицепившись таким хвостиком, таскался от прибора к прибору, внимательно наблюдая и запоминая. Сначала скупо, но затем все больше увлекаясь, бывший завхоз принялся делиться результатами многочисленных экспериментов. Вот это ауроскоп. Вещал он, положив руку на продолговатый кристалл в толстой металлической оправе. Он позволяет определять параметры ауры живого существа, одновременно снимая показатели из 27 аурных оболочек. «Положи ладонь сюда», — попросил мужчина. Подчинившись, я с любопытством прижал конечность к матовой пластине в основании кристалла, и над ним с секундной задержкой загорелась радуга из пяти цветов разной интенсивности. Самым ярким был оранжево-желтый, правда чуточку грязноватый, словно ложку дегтя подмешали. Криво ухмыльнувшись, иквус пробормотал: "И правда мак огня Интересно. Глядя на изображение, я понял, что это... Замаскированная под огонь моя собственная магия проклятий. Остальные четыре цвета почти терялись на этом фоне, но я и так знал, что это. Те предрасположенности, что выявились при поступлении в Академию, не пропали еще. Далее мне показали синхромагатрон, линейный усилитель магических частиц, регистрационную заклинательную камеру и счетчик дамби. По поводу последнего Иквус сказал, что изобрел его сам и назвал в честь старого знакомого, а регистрирует он напряженность магического поля. Потом мы вернулись к алхимическим экспериментам со средством для роста волос, и, получив теперь уже правильный состав, Сева вызвал грукамина с целью провести натурный эксперимент. Сам гном-заказчик зелье пробовать не стал. но нашел через полчаса добровольца из числа наименее нужных гномьему сообществу членов. Брыкающегося добровольца усадили в кресло четверо практически квадратных гномов-стражников, после чего зафиксировали руки, ноги и шею толстыми металлическими захватами. А рот разжали, вставив в него металлическую трубку диаметром в пару дюймов и воронку для залива зелья. Наука требует жертв. Негромко пробормотал я, в виде это, а подопытный, услышав меня, замычал неистовей и принялся брыкаться в два раза интенсивней. Правда, ему это не сильно помогло. Захваты держали крепко. «Может, его того?» — предложил я, стукнув кулаком по ладони. «Убить?» — поднял бровь Иквус. «Не, вырубить», — пояснил я, однако маг покачал головой и произнес со зловещей улыбкой. «Тщательно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается». После этих слов доброволец потерял сознание самостоятельно, и мы аккуратно влили ему в глотку состав. А дальше, убрав воронку с трубкой, принялись ждать результат. «Ну что, когда должно подействовать?» — нетерпеливо спросил Грукамин, крутясь возле кресла. «Подождите», — остановил гномомаг. «Резкое преобразование может убить». поэтому действие растянуто по времени. Да, забыл сказать. Принесенный в жертву науки гном был без накладной бороды. Что это значит? Забрали ли ее перед экспериментом или вовсе не выдавали, я не знал. Но на круглую и всю в буграх безволосую морду смотрел с некоторым интересом. «Насколько растянуто?» — уточнил гном. «Минут на двадцать-тридцать». «А, ну тогда ладно, подождем». Игруками наперся на трость, продолжив наблюдение. Наконец я увидел, как на подбородке добровольца, все так же висящего в захватах без сознания, начинает пробиваться какой-то пушок. Спустя минуту волоски заметно увеличились в размере и почернели, а затем медленно, но верно принялись расти в длину. В лаборатории стало тихо-тихо, Все, затаив дыхание, впились взглядами во все увеличивающуюся растительность на лице гнома. «Наконец-то!» — с придыханием произнес Грукомин, зачарованно подходя и касаясь рукой ставшей курчавица бородки. Но внезапно пучок волос остался у него в руках, а следом и другие волоски стали выпадать один за другим, и через несколько минут подбородок подопытного оказался столь же девственно чист, как и прежде. «Неудача!» — вздохнул Иквус, а гном вторил ему тяжёлым стоном. «Но в этот раз она смогла вырасти вдвое больше. Значит, мы на верном пути». «Верно!» — насупившись и вновь принимая невозмутимый вид, согласился Грукамин. «Прогресс виден, следовательно, ваша работа продолжается, мастер. Что ж, до завтра!» «До завтра!» Хором произнесли мы, а гном, проследив за тем, как стража отцепляет добровольца и уволакивает в коридор, неспешно вышел вслед за ними. Посмотрев на лужу мочи, оставшуюся на каменной сидушке, Сева со вздохом прошелся по ней заклятием, буркнув. Слабоватый попался. «И что теперь?» — поинтересовался я. «Теперь буду размышлять над рецептурой», — ответил Сева задумчиво. Общее направление, похоже, действительно получилось нащупать. Надо с дозировкой поиграть, но предварительно кое-какие расчеты сделать. Видя, что мужчина и не думает уходить, я спросил. «И что, ты ночью будешь здесь сидеть?» «Были такие планы», — подтвердил собеседник, опять подходя к алхимическим шкафам. Но я, догнав его, крепко схватил протянутую было колбом руку. — Слушай, давай на сегодня ты плюнешь уже на эту работу, а? Съездим в Салис, возьмём венца, посидим, поговорим, как старые знакомые. У меня новостей столько. Да и тебе, думаю, есть что рассказать. Кстати, домовые твои такое учудели. Да и не только они. В общем, пойдём. Неделями, небось, носа отсюда не показываешь. — Ну почему? — попытался увильнуть Сева. — Вчера же был. — Да что ты там был? А мы нормально отдохнем, выпьем, закусим. Культурно. Ну уже соглашайся. — Ладно, — нехотя произнес Иквус. — Черт с тобой, пошли. Вот и славно, — заулыбался я. А когда мы уходили из лаборатории, я все-таки звезданулся в спешке ногой об стол, прибольно ударившись мизинцем, и с шипением заскакал на одной ноге. Так я и выскочил наружу, в мыслях матерян, о чем свет стоит и гномов, и их архитектуру, и до кучи Иквуса, с его маниакальной страстью заставлять мебелью все имеющиеся площади. Колба с испорченным зельем от удара покачнулась, сдвинувшись с места. А затем, не удержавшись на краю стола, почти без всплеска канула в котел, так неудачно оказавшийся прямо под ним. В первые полчаса практически ничего не происходило, только цвет жидкости медленно менялся с одного на другой, пока окончательно не стал в ядовито-зеленом. Еще через полчаса стенки котла не выдержали, буквально съеденные агрессивной жижей, и та, пролившись на пол, жадно вгрызлась в ставший вдруг мягким и податливым камень, проедая себе путь строго вниз. Не надо же было такому случиться, что через пару часов неустанного проедания камня на глубине километра жижа вскрыла находящиеся под большим давлением месторождение природного газа, почти полностью состоящее из бесцветного и не имеющего запаха метана, который стремительно рванул по открывшемуся каналу прямо внутрь цитадели гномов, заполняя залы, ходы и галереи одну за другой. Что послужило первопричиной взрыва, доподлинно неизвестно. Но стоило искре возникнуть, как огненный вал прокатился по внутренностям изрядной изъеденной гномами горы, заставив ту мелко задрожать и затрястись. Когда волна вышибла бронированные двери оружейных складов, разом сдетонировали и они, буквально сотрясая землю на многие километры вокруг. А далее гора медленно, поднимая тучи пыли, сложилась сама в себя, погребя некогда величественный гномий град Гордункар, впитавший мощь Казанбума, Наврота и Барагоста, а теперь точно так же, как и они, ставший просто историей. Так закончились дни гномьей расы, обрекая немногих выживших на жалко и полное опасности существования в этом недружелюбном мире. Когда земля под караван сараем затряслась, мы с Иквусом, хоть и изрядно налокавшиеся вина, но все еще пребывавшие в твердом сознании и крепком теле, мигом подорвались, покидая опасное, во время как мы думали землетрясение, помещение. Калим, тоже пока бодрствующий, рванул вслед за нами, а Аладдину, что спала на тюфяке, быстро закатали в одеяло и вынесли на плечах. Оказавшись в толпе таких же полуголых, взбудораженных и толком не проснувшихся людей, мы остановились, тревожно вслушиваясь в далекий гул. А затем кто-то заорал. «Гора!» Передав задергавшуюся в одеяле Аладдину Калиму, мы с бывшим завхозом бросились к воротам Салиса. Распахнутые настежь, они пропускали через себя все новых и новых людей, стремящихся высмотреть, углядеть. «Что же такое происходит там, в Гномьемграде?» А потом чернеющая на фоне неба гора вздрогнула в последний раз и начала проваливаться сама в себя. Буквально через полминуты по ушам ударил громовой раскат, а земля подпрыгнула так, что многие не удержались на ногах. Повсюду послышались испуганные крики и стоны. Остановившимся взглядом мы смотрели на вдвое уменьшившийся силуэт горы, А повернувшись к Иквусу, я увидел, как побелевшими губами он тихо бормочет. Синхромагатрон. Линейный усилитель магических частиц. Регистрационная заклинательная камера. Счётчик дамби. Мои исследования. Мои артефакты. Мои записи. Его голова медленно повернулась в мою сторону. А я... Я открыл было рот, но тут же закрыл обратно. «Хрен я сейчас Севе докажу, что это сделал не я, не поверит». Поэтому смолчал и лишь развел руками в ответ на его молчаливый вопрос. «Недооценил я тебя». Справившись со ступором, сухо произнес Мак и процитировал. «Посидеть, поговорить, вина выпить. Но спасибо, что хоть там не оставил». «Друзей не бросаю», — ответил я, продолжая смотреть на поднимающуюся вверх тучу пыли, постепенно принимающую очертания гриба. И что теперь? спросил Иквус, разом как-то обмякнув и сморщившись. Теперь я немного подумал, после чего решительно заявил: теперь мы идем допивать вино и ложиться спать. Утро вечера мудреней.